Глава 7. Претенденток было так много, что ни один бальный зал не умещал, и поэтому нас собрали в Королевском саду. Сейчас мы слушали речь Кристофа, распорядителя отбора, архимага и главного судьи в одном лице. Архимаг велел обращаться к нему по имени и без всяких придворных расшаркиваний. Кроме принца Ореца, самого виновника мероприятия, больше никого из королевской семьи не присутствовало. Я, Урза и Несси, не сговариваясь, держались вместе. Нас оттеснили в задние ряды, и с этого места было совсем не видно, что происходит на сцене. Зато голос Кристофа усиленной магии был прекрасно слышен во всех уголках сада. На каждом испытании низким ракочущим голосом вещал Архимаг. «Я буду отсеивать столько конкурсанток, сколько нам нужно. Те трое из вас, кто лучше всех пройдут то или иное испытание, будут получать по одному баллу». Если его высочество принц Ореца Сон Уна Альба не даст предпочтения кому-то из конкурсанток и финалисток, его женой станет конкурсантка, набравшая по итогу больше всех баллов. «Цветочное море шелка и атласа впереди меня загудело» пришло в движение. Девушки разволновались от открывающихся перспектив. Неужели кто-то всерьез надеется, что Ореца не выберет жену сам? Вот наивные. Первым вас ждет испытание на умение сохранять хладнокровие. Это крайне нужный будущий королеве навык. Что бы ни случилось, вам ни в коем случае нельзя визжать, орать или падать в обморок. Кто сделает что-то из того, что я перечислил, автоматически покинет наш отбор и дворец. Вопросы? О, у меня был один вопрос, и, вытянув вверх руку, я крикнула. У меня есть вопрос. Конкурсантки отпрянули от меня в разные стороны, видимо, боялись, что случайно подумают, что вопрос задала кто-то из них. Ну и ладно. Зато теперь я смогла увидеть стоящего на возвышении архимага. Это был брюнет с зелеными глазами, внешность которого была столь обычная, что если бы не шикарная мантия, ни за что бы не выделила его из толпы. «А что считается визгом?» — поинтересовалась я, потому что мне было важно качественно провалить испытание и поскорее вернуться к Филу и Лике. Вот если так это считается, я нерешительно повизжала. Архимаг был сама безмятежность. «Просто не открывайте рот, леди Десарли, и вы пройдете испытание, я вам обещаю». Конкурсантки зашептались, выясняя, кто я такая, что меня знает даже Архимаг. «Некоторых я запомнил, но далеко не всех», продолжал распорядитель отбора. «Отбор будет широко освещаться в крупнейших газетах, Поэтому, чтобы Эрицианам было проще, я дам каждой из конкурсанток цветочное имя. Начнем с самой тревожной девушки, следи Дисарли. Раз я ее так хорошо запомнил, она будет незабудкой». Пока Архимаг называл других, я пыталась вспомнить, где успела пересечься с ним. По всему выходило, что нигде, а это было плохо, поскольку означало, что он либо имел дело с настоящей Дисарли. Либо его чем-то заинтересовали мои документы, предоставленные на отбор, как того требовали правила. Другим архимаг придумывал имена без пояснений. Нессю он назвал подснежником, а Урзу — фиалкой. Были еще роза, гиацинт, астры, тюльпан и много-много других цветочных имен. Интересно, распорядитель специально готовился или он по жизни с цветочками много возится? Я представила его за прополкой сорняков на клумбе и улыбнулась. Архимаг метнул на меня пристальный взгляд. Я стушевалась и спряталась за спину Флоксы, девушки с голубыми прядками в светлых волосах. Теперь каждый из вас получил цветочное имя. Во время отбора я прошу вас даже между собой называть друг друга именно так. Архимага перебила одна из девушек в первом ряду. Она была такого маленького роста, что не будь у нее лица вовсе не юной девушки, вполне сошла бы за девочку подростка. А каким цветком мы будем называть вас? Смеясь, адресовала вопрос распорядителю эта низенькая леди лет 30. Тот ни капли не стушевался. «А я крестов. Для вас просто крестов. И больше никаких титулов на время, пока идет отбор». На последней фразе за его спиной медленно поднялась шторка, за которой оказалась огромная клетка. Сквозь прутья были видны сбурикаты. Много сбурикатов. Магических зверьков, настигавших добычу, резко выдвигающихся вперед головой на тонкой шее. Она у них магически вытягивалась на несколько метров. Вид при этом у них был жутенький. Я быстро просчитывала, что сейчас будет. Похоже, предстоит охота с бурикатов на конкурсанток. Все будут визжать, и мой визг может быть не услышан в общей панике. Значит, нужно визжать точно на ухо распорядителю отбора, чтобы он наверняка запомнил, как я с треском провалила испытание. Не теряя ни секунды, я обошла толпу и подобралась к ступенькам, ведущим на сцену, где стоял распорядитель и клетка с чудными зверушками. Пока шла, слышала его запугивание всех тем, какие это страшные твари, и что дает нам фору, чтобы мы могли убежать, пока считает до пяти. Часть леди тут же сорвалась в забег. Несколько конкурсанток издали какие-то придушенные звуки. Я подобрала юбку, готовясь одним махом преодолеть ступеньки и гадая, неужели и правда на конкурсанток выпустят с бурикатов? «Мне не было страшно, поскольку я прекрасно понимала, вреда нам точно не причинят». «Пять!» — выкрикнул распорядитель и распахнул двери клетки. Я была готова и на сцену впорхнула, словно там не было ступенек. Потом сделала то, что проделывала с человеком, заменившим мне отца, пока тот был жив, вскочила на него, обвив руками и ногами. А дальше что-то пошло не так, потому что вместо того, чтобы ощутить шелк мантии под руками, Я почувствовала обнаженное мужское тело. Визг получился совершенно естественным. Руки разжались, и я скользнула вниз, зацепив на своем дереве какой-то сучок. Став на ноги, я от удивления потянулась рукой к месту, где он и был. И когда ощутила рельефную горячую плоть, до меня дошло, что именно я держу в руке. Я повторно звизгнула, а распорядитель быстро схватил меня, прижав спину к себе и зажав рот рукой. Я оказалась лицом к замершей в шоке и непонимании толпе. Сотни глаз смотрели на меня, а я на них. Тут я поняла, что плохой у меня был план. Просто никудышный. Но понимание пришло слишком поздно. Внезапно вид на замерших волшеломления конкурсанта мне загородила высокая фигура Ореца. Принц был зол. Очень и очень зол. Его глаза без всякой магии грозили обратить в пух и прах, а потом развеять полученную звесь одним движением длинных ресниц, таких чёрных, что тёмные глаза казались подведёнными тушью. Он начертил в воздухе руну, и я плавно опустилась на пол у ног наследника, потеряв способность стоять на ногах. «Нуар, мы только начали», — ухмыляясь распев, протянул распорядитель отбора. «Я с тобой потом поговорю», — гаркнул на него принц и открыл портал, в которой я моментально провалилась, чтобы очутиться в комнате, где жила с двумя подругами, по общему несчастью, участницам этого злосчастного отбора. Поняв, что мои ноги снова слушаются, я быстро вскочила. Орец, не говоря ни слова, сделал шаг ко мне. Глаза его были черными, как сам мрак, который, кстати, уже начал заполнять комнату, постепенно погружая ее в темноту. И это при том, что сейчас почти полдень, а шторы на окнах распахнуты. Мне захотелось света, и я решила подойти к одному из них, поскольку разгневанный принц пугал до дрожи в коленках, не спуская с него взгляда, попятилась в нужном направлении. Он не отставал, и я вытянула руку вперед. «Не подходи! Я тут вас всех теперь боюсь!» испуганно пропищала и пояснила. «Вдруг ты тоже голый?» Честное слово, я видела, как его глаза сверкнули изумрудно зеленым а уголки чувственных губ дрогнули в хищной улыбке. Я одет, потрогай и убедись сама. Прошептал реца таким хриплым, завораживающим голосом, что вопреки ситуации я почувствовала себя безотчетно счастливой. Бескрайние вальдоса, что со мной такое? Пока я пыталась взять себя в руки в ноги или хотя бы собрать их в кучку, да отступалась до окна и уперлась по этой точке в подоконник. Старший принц прижался руками к стеклу по обе стороны от меня, заключив в ловушку Я с удивлением смотрела на его часто вздымающуюся широкую грудь и не верила в то, что мужчина настолько внезапно воспылал ко мне страстью. Но если я ошибаюсь, то отчего сейчас он так глубоко и часто дышит? «Потрогай меня», — с мольбой простонал нависающий надо мной ореца. Мне захотелось облизать пересохшие губы или еще лучше сделать то, о чем просит принц, но я понимала, что это будет провокацией и фатальной ошибкой. Поэтому я прокашлялась, чтобы убрать из голоса хрипотцу, и нарочито громко сказала: Ореца, ты сделал так, что здесь стало жутко темно, а я боюсь темноты. Можешь прекратить творить магию ночи? Вторую половину фразы я произнесла с меньшей уверенностью, а потом еще тише добавила: Ну, или свет включи, что ли. Он сделал шаг назад, потом еще один, и я с облегчением отметила, что полумрак стал рассеиваться. Когда наследник заговорил, свет полностью вернулся. «Прошу прощения». Произнося эти слова, принц отвернулся от меня. «Меня разозлил Архимаг, и я сорвался. Сейчас верну тебя на отбор и все улажу». «Ой, а может, ну его, проиграла и проиграла?» Попыталась возразить я. Совсем не хотелось, чтобы везение настолько зашкалило, что я прошла в следующий этап, несмотря на весь тот позор, который ради выбивания из конкурса пережила. Увы, мой душевный порыв не достиг адресата. Ореца появился со мной как раз в тот момент, когда распорядитель собирался всех отпустить с испытания. Я избегала смотреть на него, потому что теперь знала, что его одежда иллюзорна. Каждый во дворце развлекается как может. Главное, чтобы все эти развлечения поскорее начали проходить без моего участия. Наш жених увел архимага за кулисы, а когда они вернулись, то распорядитель был крайне зол. Он сообщил нам, что во дворце завелся злоумышленник, по чьей вине сбурикаты оказались накормлены едой с сонным зельем. Я не видела, потому что мне в тот момент было немножко не до этого. Но магические зубастые зверьки не кинулись распугивать конкурсанток, как того ожидал архимаг. Вместо этого они проигнорировали открывшуюся дверь и, улегшись поудобнее, продолжили дрыхнуть. Именно поведение с бурикатов было причиной того, почему я не выбывала с отбора. Никто не выбывал, потому что испытание архимаг по распоряжению наследника объявил недействительным. И теперь вместо него нас ждало новое, второе-первое испытание. Что на нем будет, пока держалось в секрете? Видимо, распорядитель еще и сам его не придумал. Нас отпустили, и я обратилась к охране принца с просьбой пропустить меня, чтобы поговорить. Я не хотела, чтобы пострадал кто-то из слуг, и решила чистосердечно признаться, откуда взялась еда с сонным зельем. Принц нисколько не упирался и обещал никого не наказывать, когда я расскажу, что знаю про инцидент на сегодняшнем мероприятии. Рассказ о том, как мой фаербобик учил снотворное в еде, и я от нее избавилась. Много времени не занял. Орец молча выслушал и отпустил меня, еще раз подтвердив, что никого не накажет. Я вернулась в комнату, где меня ждали соседки, чтобы накинуться с расспросами. Мне удалось поесть только благодаря тому, что к нам заглянула служенка, убравшей еду с сонным зельем. Девушка зашла поблагодарить меня за то, что я рассказала все принцу, и благодаря этому ее не наказали, хотя и могли. Все же она накормила зверушек по собственной инициативе, думая, что балует их лакомствами со стола капризных конкурсанток. Пока она это все в красках расписывала, я быстро ела, а потом на мое устройство связи поступил вызов от Джабанеллы. И я поняла, что не смогу поговорить с ней из комнаты так, чтобы меня не подслушали. Оставив соседок в компании слова охотливой служанки, я извинилась и выскользнула в коридор. Решая, куда пойти, чтобы никто не помешал общаться, я вспомнила, что от центрального тронного зала отходит вправо красиво украшенный коридор и, что примечательно, совершенно пустой. Схватив, не трезвонить медальон, я поспешила в центральную часть дворца. Уходящее далеко вперед, узкое помещение было по-прежнему пусто. Да и в тронный зал никто не совался в столь поздний вечерний час. На входе показалось, что я ощутила какую-то невидимую глазу пленку, но ощущение появилось лишь на краткий миг и сразу пропало, едва я сделала несколько шагов. Впереди маячил поворот, и я решила, что пойду туда, чтобы не было слышно, о чем я говорю. В очередной раз пожалела, что не владею магией и не могу поставить даже маленькую защиту от прослушивания. Мой взгляд зацепился за витражи, украшавший коридор. Подсвеченные магическими негасимыми светильниками разноцветные стеклышки складывались в чудесной картины из прошлого. Какие-то витражи я не узнавала, а вот те, где я как Генрив справедливый, который и несправедливый вовсе, устроил переворот и занял трон Эритского королевства, я угадала. Эта история совсем свежая, и произошла она с отцом нынешнего короля. Коридор закончился украшенный золотыми узорами массивной деревянной дверью. Сама не заметила, как залюбовалась красотой витражей и забыла, что меня Жабанелла вызывает. Я успела свернуть по коридору далеко не один раз, и никто мне не встретился. Значит, тут и поговорил с нанимательницей без лишних ушей. «Наконец-то! Я тебя убью, сволочь!» Вместо приветствия Жабанелла начала с потока ругательств. Когда он иссяк, она стала ругаться предметно. «Почему ты повисла на Архимаге? Совсем сдурела?» Я кратко ей объяснила свой провальный план. У тебя что там, все мозги вышибли? Ну ты и дура. Моя нанимательница захлебывалась собственным ядом и плевалась так, что ее стало плохо видно сквозь заляпанное слюной стекло. Еще одна подобная ошибка, и я не знаю, что сделаю с твоими щенками. Нет, ты обещала не приближаться к ним. Я испугалась так, что готова была прямо сейчас бежать к моей сводной сестре и брату. Ты тоже мне обещала не освечивать, а сама что творишь? У меня было чем успокоить нанимательницу, и я рассказала, что заключила с Ореца магический договор. Ей быстро надоело меня слушать, и она перебила. «А где это ты сейчас? Что за этой дорогой дверью?» Я потянула резную ручку в форме головы с буриката на себя, и она легко поддалась. «Не знаю, я не открывала. Просто нашла тихий уголок, чтобы поговорить. Последние слова я произносила на автомате», Все тише и тише, потому что, когда дверь открылась достаточно широко, я увидела несметные сокровища. Всё просторное помещение за дверью было усыпано золотыми украшениями и изделиями из драгоценностей. «Аурика, Грацина, ты куда забралась, дура?» Крик жабанеллы, раздавшийся из устройства связи, вывел меня из зацепенения. И в тот же момент я услышала шаги, а потому отключила связь. Из коридора на меня выскочила стража, много стражи кто-то крикнул. «Стоять, не двигаться, как вы проникли в казнохранилище?» Не успела я опомниться, как на меня надели браслеты, блокирующие магию. «А, так это казнохранилище? Тогда понятно», — ответила я, стараясь не паниковать. «А как я сюда попала? Да просто шла, шла и пришла». «Что вы мне тут зубы заговариваете? Видимо, старший стражник был вне себя от бешенства». «Путь сюда находится под мощнейшей магической защитой». «Был под магической защитой», — раздался знакомый властный голос. Я повернула голову и увидела, что к нам спешит Архимаг Крестов. Леди Десарли смела все охранки к Харитозу. «Как это?» — я не удержалась от удивленного возгласа. «Вот и я тоже хотел бы знать, как», — задумчиво протянул Архимаг, потирая заметно отросшую щетину на выдающемся волевом подбородке.